Глава 14. Неожиданные виражи Феликса Обратный путь Феликса фон Штуббе был намного легче. Шагая налегке со своими людьми, он погрузился обратно на плоты и двинулся по реке обратно. Пока они плыли, ничего особенного не происходило. Плескалась рыба. Из мутной воды смотрели на них выпуклые глаза крокодилов. В прибрежных зарослях возились гипопотамы и визгливо кричали водные птицы. На склонившихся к реке ветвях деревьев шумно возились разноцветные попугаи и вертки обезьяны, сбрасывая вниз помет куски разгрызенных плодов и скорлупу орехов. Природа жила своей жизнью, авантюристы своей. В том, что он авантюрист, Феликс не сомневался. Так сложилась его судьба. Старший брат совсем недавно получил уже подполковника и растил двух замечательных дочек, а его жизнь, как корабль в море, постоянно кидала из стороны в сторону. Сначала это было из-за юношеской наивности и максимализма, потом от завышенного самолюбия и надежд, неудовлетворенность своей жизнью. Понимание своих достоинств и выдающегося ума, неприлагаемого ни к чему стоящему, разрушало его как личность и в конце концов толкнуло в объятия опасных приключений, с головой захвативших его. Завышенные амбиции у окружавших его до этого людей без стеснения пользующихся своим положением и авторитетом семьи, которой они принадлежали, заставляли жить здесь дальше, даже не думая о возвращении в цивилизованную Европу. Общая неустроенность и отсутствие семьи скорее помогали ему, чем мешали переносить тяготы и лишения бродячей холостяцкой жизни авантюриста. Опасность, дикая природа, шпионаж в пользу Кайзера – вот три кита, на которых держался его мир». Будучи одним из многих исследователей Африки, он докладывал обо всем увиденном своему непосредственному начальнику, а им был немного ни, ни мало сам губернатор Камеруна Еска фон Путкамер. Правда, не сильно в его услугах и нуждались, но зато давали ему небольшой шанс самореализоваться и заработать денег. Постепенно он стал отходить от этого, работая на себя. Да и отношение губернатора охладело к нему. И не безосновательно. Дома его не ждали. Отец давно махнул на него рукой. Сестры вышли замуж. А старший брат отделывался советами в редких письмах. Нет, брат всегда был готов ему помочь. Вот только помочь он ничем не мог. Хотя последняя мелькнувшая в его голове мысль захватила внимание, и натолкнула на дальнейшие размышления. Последняя встреча с негритянским вождем, в ходе которой тот опять сумел шокировать Феликса, предлагала его голове переосмыслить их товарно-денежные отношения. Черный мамба по имени Ваня, по его собственным словам, и, предположительно, русского происхождения негр умел удивлять, и, что характерно, В хорошем смысле этого слова. Перебирая в голове разговор с ним, Феликс удивлялся, как чернокожий умело строил слова и прекрасно разбирался в том, о чем говорил. А его последние требования и список заказанных товаров вызывали уже не удивление, а самый настоящий шок. А этот фильтр для сигарет, который он предложил, Феликс попробовал сделать его самостоятельно из полученного материала и по методу мамбы. Получилось. Хоть и коряво, но получилось. Втягиваемый дым на вкус стал более мягким и приятным, оставляя приемлемое послевкусие. Перестало соднить горло и почти исчез пазматический кашель после двух подряд выкуренных сигарет. Об этом изобретении стоило подумать и действительно получить на него патент. Надо было его немного доработать в лабораторных условиях, но он знал, к кому обратиться с этим вопросом. Брат был заядлым курильщиком и к тому же довольно известным изобретателем. Он наверняка это оценит и применит. Феликс даже задумался об открытии небольшой табачной фабрики, благо деньги у него на это уже были. Дело осталось за малым, все хорошо организовать. В это время краем глаза Феликс заметил долгий пристальный взгляд одного из своих людей, не то арабского, не то другого происхождения. Этот наемник, понимающий, переглянулся еще с двоими. Один был мулатом, а другой освобожденным американским негром из Либерии по каким-то причинам покинувший свою Альма-Матер и приблизившийся к нему в дуале. еле заметный кивок, и все трое, подскочив как сжатая пружина, бросились к нему, на ходу вытаскивая широкие африканские ножи и мачете. «Дураки!» – успел подумать Феликс перед тем, как среагировать на возникшую угрозу. Его рука привычно рванула небольшой револьвер из кобуры и выставила его короткий ствол навстречу им. Бах, бах, бах! Прозвучали подряд три выстрела. Один из нападающих, получив в грудь пулю, подскользнулся на плоту и, рухнув плашмя в воду, скрылся в глубине, нелепо взмахивая руками, пытаясь безуспешно удержаться на поверхности. Другой был более быстрый и получил пулю всего лишь в плечо. Его широко раскрытый рот в диком крике еще долго потом будет сниться Феликсу. Третья пуля попала ему в переносицу, пробив на вылет череп, разворотив всю голову. Кровь и мозги брызнули во все стороны, а сам он, словно споткнувшись, упал на плот и был сразу сброшен в воду ногами одного из наемников, оставшихся верными фон Штубе. Третий так и не смог добежать до него, а был опрокинут одним из белых оборванцев. Это был спившийся бродяга, бывший моряк, подобранный Феликсом в порту сан томе и вывезенный оттуда по доброте душевной. Да, да, бывают упраженных авантюристов и такие заскоки. Все мы не без греха сентиментальности. Упав, он был зажат другими наемниками, а потом связан по приказу Феликса. Негры-носильщики со страхом, а кто и сделанным равнодушием, смотрели на происходящее и наслаждались отдыхом, пользуясь случаем. Причалив в удобном месте и разбив лагерь, Феликс приступил к казни. «Скажи, зачем вы на меня напали?» «У тебя есть очень ценные вещи». «С чего это вы взяли?» Тот вождь, с которым ты общался, непростой вождь, а ты отдал ему очень много товаров, очень много. Не могло быть так, чтобы ты и отдал все за бесплатно или за услуги, а вернулся налегке. Мы не получили ни слоновой кости, ни шкур, ничего либо другого. Значит, он отдал тебе золото или камни. Смотри-ка, вроде умом не блещет, а сумел сложить дважды два, а? Он же американский негр, а не местный дикарь. Научили его там считать деньги на мою голову. Хотя и другие смогут так сложить, подумал Феликс, а вслух сказал. Но ведь я вам хорошо заплатил, а продать вам все равно ничего не удалось бы. Несмотря на то, что либериец был одной ногой в могиле, он позволил себе улыбнуться. А у нас есть скупщик и его взгляд невольно метнулся влево. Феликс уловил его движение, но не подал вида, не дернув даже бровью. «Повесить его!» – отдал он приказ своим людям. Его приказ бросились с готовностью выполнять, в том числе и тот человек, на которого указал либериец. Завязав ему на шее веревку, они закинули второй конец на ветку дерева, подложив ему под ноги найденный рядом большой камень. Феликс полюбовался жестокой картиной на лоне дикой природы, потом кивнул головой на подозреваемого в сговоре с негром-испанцем. Он, приговоренный к смерти, только рассмеялся, но глаза выдали его. Два выстрела прогремели один за другим. Раскрытый еще один участник сговора медленно осел на землю, держась за простреленную грудь. А сдавший его негр валялся на земле вместе с отстреленной веревкой, но живой. «Зачем ты это сделал?» — обратился Феликс к испанцу. Кашля, тот ответил, сплевывая кровь из горла. «Разбогатеть хотел. У тебя драгоценные камни. Я точно знаю, обо тебе сразу было это видно». Тяжело вздохнув, Феликс поднял револьвер с последним патроном в барабане. Рядом возился либериец, поднимаясь с земли с веревкой на шее. Грянул выстрел. Испанец судорожно вздохнул и снова закашлял кровью, сплевывая ее еще больше. Рядом с ним упал с простреленной головой либериец. — Что ж, оставляю тебя на проведение судьбы. — Добей, умоляю, добей! — взвыл испанец, непрерывно кашляя. — Мы должны прощать врагов. Так, кажется, учит Дева Мария, столь почитаемая вами, католиками. «Будь ты проклят, лютеранин!» «Со мной не все так ясно, а вот ты точно проклят, испанец. Мам бы еще не получил товар за эти драгоценности. А значит, ты хотел украсть их не у меня, а у него. А унганы никогда этого не прощают. Гореть твоей душе в аду, испанец». И сказав эти слова, Феликс дал команду сворачивать лагерь. Через час оставшиеся наемники и все негры-носильщики, испуганно оглядываясь на умирающего, но все еще живого испанца, отданного на волю судьбы, покинули лагерь. Еще часа через два, когда стало темнеть, а испанец все еще жил, из джунглей, неслышно ступая огромными лапами, вышел великолепный зверь в пятнистой шкуре. Почуяв запах свежепролитой крови, он опустил свою кошачью морду к земле, с шумом втягивая сквозь свои ноздри ночной терпкий воздух, насыщенный разными ароматами. Взяв след, он легкой рысцой побежал навстречу добыче. Громкий жуткий крик разрушил тихое очарование африканского вечера. Потом послышалось урчание, звуки разрываемого мяса и крик испанца стих, сменившись звуками поглощаемой еды. Феликс шел впереди колонны, додумывая так не кстати прерванную мысль о чернокожем вожде. Параллельно с мыслительным процессом он вытряхивал из барабана пустые гильзы и складывал их в один из многочисленных карманов жилетки, надетой поверх полувоенного кителя, по всегдашней экономной привычке. Перезарядив револьвер и не обращая внимания на испуганные либо равнодушные взгляды своих людей, он вел их к дуале, ориентируясь по компасу и звездам. Наконец, командовал привал, и негры-носильщики стали повторно разбивать лагерь. Запылал жарким огнем в ночной прохладе костер, а потом закипела процеженная сквозь уголь и тонкую ткань вода. Феликс обдумывал будущую сумму, которую должен был получить от продажи этой партии камней, награбленных мамбой, драгоценностей и золота, а также эликсира от импотенции. Сумма набегала очень приличная. И даже очень. Настолько приличная, что Феликс стал всерьез опасаться за свое железное здоровье. Нет, он не жаловался на малярию или дизентерию, обычных спутников белых исследователей Африки. Он жаловался на своих собратьев-авантюристов, которые ни за что не упустят возможность поживиться за чужой счет. Камни, полученные сейчас, были намного лучше двух предыдущих партий, и их было намного больше. Даже примерно предполагая их истинную стоимость, он начинал бояться за свою жизнь. Следовало продавать их постепенно, не забывая отстегивать 5% губернатору Камеруна, намекавшему на получение звания майора в случае успешного грабежа черного вождя. Успех был, но без грабежа. Это было ни к чему. А вот уходить из армии Кайзера было, что называется, пора. Феликс чувствовал это каким-то иррациональным шестым чувством, имевшимся у всех белых людей, что бродили по просторам Африки. Дело было в том, что Германия сделала ставку на колонизацию Африки, но сделала ставку не по примеру других европейских держав, которые выкачивали ценные ресурсы, поставляя взамен свои товары за большую стоимость и размещая здесь только фабрики, а на заселение ее просторов переселенцами из Германии, ассимилируя местное население в качестве дешевой рабочей силы, и даже занимаясь его образованием, но нещадно при этом эксплуатируя. Особенно в этом преуспела германская Восточная Африка со своей базой в порту дар -э салам Ставку они сделали на язык суахили и стали строить школы для негров, обучая основам как этого языка, так и немецкого, чтобы использовать их в качестве рабочих и солдат, выносливых и неприхотливых. Но, как и везде, явно перегибали палку, жестоко эксплуатируя и толкая местное население в связи с этим к восстаниям. На пути в Камерун Феликс серьезно стал подумывать о переезде из Дуалы в другую колонию, чтобы без оглядки на правительство Германии и политику Кайзера спокойно заниматься своими торговыми операциями с мамбой. Это сулило огромные прибыли а зависеть от сиюминутных политических решений далекого и уже совсем неродного государства было нецелесообразно. Нужно было переезжать. Ну, скажем, в Санта-Мэй-Принципе или в Либерию, сделав там свою базу. Все же, подумав, он склонялся ко второму варианту. Связи он как раз наладил с американцами, а те формально курировали эту недострану гротескную кальку ссасш и закончившуюся ничем. Окончательно все для себя решив, он заметно повеселел и его сухое, завсегда мрачное и невозмутимое лицо осветила мимолетная улыбка, подняв аккуратную щеточку усов над верхней губой. Попыток грабежа больше не было, и он спокойно добрался до дома, где занялся реализацией товара. Очередная партия алмазов уплыла на клипере Стриж, оставив ему взамен чек на огромную сумму. Меньшая сумма была получена за пузырек с эликсиром. Два других Феликс решил придержать. Вдруг самому понадобится. Шутка. Застав Вильнера, он заказал ему очередную партию винтовок Маузер в количестве 2000 штук, решив не форсировать события и разобраться совсем чуть позже. Сходил к губернатору. «О, какие люди! И живые!» Не смешно, пошутил ЕСКО фон Путкамер, принимая чек на определенную сумму в рамках оговоренной процентовки. «Я слышал, вы сделали крупный заказ на партию винтовок». «Да». Вильнеру не стал отрицать фон Штубе. А вы слышали, мой любезный друг, какого шороху навел ваш визави у французов? Нет, гер-губернатор, я путешествовал по джунглям. Да-да, люди вашего вождя чернокожих дикарей вырезали все фактории, спустившись чуть ли не к Атлантическому океану, представляете? Посол правительства Франции вручил ноту протеста послу Великобритании, ну и нашему тоже. Но мы здесь абсолютно ни при чем и не имеем никакого отношения к происходящему. Какое нам дело до местных аборигенов, которые вырезали всех французов с помощью одного холодного оружия, без всякого применения огнестрельного? Да еще и мстили за незаконную покупку своих территорий. А знаете, что они кричали, когда атаковали французские фактории и опорные пункты? И он громко рассмеялся. Они кричали «фак» и «о-май-гад», представляете? Мой бог и английский однообразный мат. Кто же их этому научил, вы не знаете? Не имею ни малейшего представления, герб губернатор. Ничуть не кривя душой, но внутренне поражаясь этому, ответил Феликс. Да, узнав об этом, я, не дожидаясь вас, отправил представление, на присвоение вам очередного звания майор. Думаю, награды не заставит себя долго ждать. Узнав о происшедшем, Кайзер, как мне сказали, смеялся полчаса, а с ним вместе и весь двор. Но вам, и он резко посерьезнел, вам нужно уволиться, любезный Феликс, для вашей же собственной безопасности. «Я согласен», — немедленно ответил Феликс. Да, что ж, я не сомневался в вашей проницательности. Хорошо. По прибытии приказа о присвоении вам звания майор жду ваш рапорт об увольнении из рядов вооруженных сил Германии. Но Германия вас не забудет. Она всегда помнит о своих верных сынах. Штуббе, поняв, что разговор с губернатором подошел к своему логическому концу, собирался откланяться. Но губернатор неожиданно задержал его. Да, и еще. Германия умеет быть благодарной. Вильнер привезет вам не это старье от фирмы Маузер, а новые итальянские магазинные винтовки. И не две тысячи, а пять тысяч. Позаботьтесь доплатить ему за большее количество боеприпасов к ним, ведь больше поставок, скорее всего, не будет а воевать вашему вождю придется еще долго. На этом они расстались. Феликс направился к себе домой и заодно искать Вильнера, а губернатор писать очередную депешу в министерство по делам колоний. Борьба за Африку вступила в угрожающую фазу, полную противоречий и взаимных подстав, а также необоснованных претензий друг к другу. И хотя объединенная Германия слишком поздно вступила в борьбу, но зато вцепилась в нее со всей силой молодого и амбициозного государства и готова была драться за колонии и получаемые с них ресурсы всеми своими силами.